Глава 10. Тщательно составленная и умело донесенная до публики речь подошла к концу, и аудитория вскочила на ноги, бешено аплодируя. Одобрительный гул заставил содрогнуться стены величественного банкетного зала, самого роскошного помещения дипломатического дворца общего блока «Эй». Оратор поклонился, благодаря за аплодисменты и улыбаясь выкриком, которые ему удалось выудить из высокопоставленных персон гильдии производителей. Эта гильдия являлась одной из самых влиятельных организаций субсектора, представляя интересы и государственных, и частных предприятий, а ее лидеры были весьма образованными и хитрыми людьми, обладающими коммерческой смекалкой. «И все-таки они дураки», — подумал Жадер Трайс. Если их заставляют вскакивать все эти бессмысленные фразы вроде подлинного процветания рынка, финансового подъема и великолепного будущего для наших детей, просто грамотно собранные вместе и правильно озвученные. Конечно же, именно так он все и сделал. Глава гильдии Сефон Галвах поднялась из кресла, стоящего рядом с Трайсом, пожала ему руку и, поведя руками, призвала собрание к порядку. Шум постепенно затих. Голвах была высокой статной женщиной 170 лет от роду, но выглядела только на 40 с хвостиком, благодаря дорогим омолаживающим процедурам. Ее волосы цвета золота были подвязаны белой лентой и покрыты круглой, обшитой мехом горностая шляпой, а длинное платье, поверх которого была накинута должностная, украшенная орнаментом мантия, Было соткано из белого, как лед, шелка и шерсти. Сефон подняла кубок. У ее платья были длинные широкие рукава, подхваченные золотой тесьмой на манжетах. «Мудрое решение, госпожа», — подумал Трайс. «Правильно сделали, что выбрали одежду, скрывающую ваши локти. Именно локти всегда выдавали подлинный возраст женщины, сколько бы она ни билась над своим омоложением». «Мои друзья по гильдии», — сказала она. «Мне бы хотелось, чтобы вы присоединились ко мне в выражении самой сердечной благодарности достопочтимому оратору, выступившему сейчас на нашем ежегодном обеде, первому управляющему Министерства торговли субсектора сэру Жадеру Трайсу». Последовали новый взрыв аплодисментов и торжественные громкие тосты. Собравшиеся подняли кубки, И в тот же миг грянула музыка. Позже прислуга убрала со столов, и гости переместились к открытой площадке, чтобы начать там свои величавые танцы. «Прекрасные слова, управляющий», произнесла глава гильдии, присаживаясь рядом с Трайсом. «Вы знаете, как завести публику». «Если бы вы только знали», — пробормотал Трайс. «Простите», — произнесла она, наклоняясь к нему. «Музыка слишком громкая». «Я только сказал, что очень рад, госпожа». голвах отвернулась, чтобы поговорить с подошедшим к ней именитым членом гильдии. Трайс немного посидел, поигрывая кубком и разглядывая танцующих людей, суетящуюся прислугу и группки беседующих гостей. Жадер Трайс был стройным человеком неопределенного возраста, с выдающейся бородкой и длинными черными волосами, сейчас собранными в хвост. Глаза у него были разными. Один светился синевой море, а второй, более темный, казался тлеющим угольком. Жадер был облачен в тяжелый парчевый балахон, расшитый золотом. Поверх наброшена длинная тога с серебряным узором. С шеи на тяжелой золотой цепи свисал знак властных полномочий. Остроумный, шелковоголосый, Трайс стал одной из самых могущественных фигур в субсекторе Ангелус. Он не признавал над собой никаких авторитетов, кроме самого лорда-губернатора, поскольку именно Борозан основал его министерство, придя к власти в 400-м году. Трайс чувствовал легкую усталость. День казался ему долгим и был испорчен неожиданным поворотом событий. К тому же Жадер не слишком любил участвовать в таких вот банкетах, но эти люди имели серьезный вес в обществе, и ему хотелось, чтобы они оставались на его стороне мой лорд трайс поднял взгляд в другом конце переполненного 200 метрового зала появился человек застывший в огромном дверном проеме надо переговорить трайс едва заметно кивнул так что заметить это мог лишь его собеседник потом он поднялся надеюсь еще не уходите вы обещали мне танец произнесла галвах оборачиваясь к нему Еще несколько гильдиеров оказавшихся неподалеку, тоже стали убеждать его остаться. Трайс улыбнулся максимально победоносной улыбкой. «Конечно же, я не ухожу, друзья мои, но, сами знаете, выходных у меня не бывает. Скажем так, стоимость кроны, а ведь все мы знаем, что именно она истинный повелитель человечества». Присутствующие зашлись в хохоти. Так вот. Курс кроны на приграничном рынке продолжает падать. Мне необходимо связаться с главным казначеем Цакстона, прежде чем закроются торги. Как только я покончу с этими тягостными обязанностями, а вы и сами знаете, сколь наслаждается главный казначей звуком собственного голоса, усиленного остропатом снова прокатился смех. Покончив с этим, я вернусь. Между нами говоря, мои достопочтимые друзья, все это от нервов. «Наш лорд Баразан пришел к власти три года назад, и, можно сказать, медовый месяц закончился. Инвесторы и ряд торговых союзов погранича обеспокоены тем, что либеральные реформы, обещанные нашим лордом перед инаугурацией, не спешат воплощать в жизнь. Знаете, как я всегда говорю в таких случаях?» «На все нужно время!» – выкрикнул один из пожилых гильдьеров. «В точности так, сэр Онрис», – улыбнулся Трайс, И зал снова содрогнулся от смеха. «Так что прошу извинить меня, но придется мне на минуту отлучиться, чтобы снова успокоить их нервы. Вы оцените мой поступок завтра, когда получите отчеты по успешности своей торговли. А что касается вас, любезная моя госпожа Голвах, то клянусь честью моей матери, что возвращусь не позднее, чем через 15 минут. И тогда вы узнаете, что о таком искусном партнере по танцу вы и мечтать не могли». И снова все засмеялись, на этот раз во главе с преувеличенно зардевшейся головах. Трайс встал из-за стола. Тут же возле него выросли четыре телохранителя из губернаторской службы. Крепкие мужчины, облаченные в броню из темно-синей кожи и керамита, с опущенными визорами шлемов, с хелганами, прикрепленными магнитными замками к керасам. Как высшее должностное лицо администратума субсектора, Трайс наслаждался тем, что его охраняли не хуже, чем самого лорда-губернатора. В сопровождении такого эскорта он прошел по банкетному залу к залитому хрустальным светом огромному коридору. Разговоры гостей и праздничная музыка остались позади. Его уже дожидались возле двери, ведущей в зал для переговоров. Мимо промчались слуги. «Ждите меня здесь», — приказал Трайс своим телохранителем, и зашел вместе с ожидавшим его человеком внутрь. Зал для переговоров представлял собой несколько смежных роскошных гостиных, абсолютно неуязвимых для любой слежки, чтобы представители дипломатического корпуса могли в обстановке строжайшей секретности заключать свои контракты. Двери сразу же захлопнулись за спиной. Трайс почувствовал, как загудели звукопоглотители, вокс-глушители и пси-блокировщики. Трайс подошел к бару и налил себе большую порцию амасека. «Желаешь выпить, Торас. Торас Ревак вежливо покачал головой. Он был облачен в тонкий темный костюм, а руки его прятались под перчатками. Он был такой же частью охраны Трайса, как и вооруженные охранники, ожидающие их снаружи. Только его услуги были не столь официальными. Торос Рэвок был одним из старших должностных лиц тайной организации, известной как Секретисты. «Вот и еще один вечер моей жизни миновал безвозвратно», произнес Трайс, пригубив Амосек и сев в зачехленное кресло. Он положил ноги одну на другую, поудобнее уложив тяжелую тогу на своих коленях. «Ты знаешь, что все они идиоты, все до последнего». «Дураки, влюбленные только в свои прибыли. Я запросто мог рассказать им, что гажу золотом, и они лишь изъявили бы желание посмотреть». «Сброд», — произнес Рэвок. «Сброд», — кивнул Трайс. «А теперь расскажи, как прошел твой день. Расскажи мне что-нибудь, что подняло бы мне настроение». «Ну...» «Ты принес плохие новости, Торос?» «Ни в коем случае». «Скорее любопытные. Начну с хорошего. Сегодня прошло еще девять частных мест в полном соответствии с планами и все в храмах, расположенных на рассчитанных осях». «А я слышал, сегодня возникли проблемы. Где и что?» «Часовня на пересечении зачинания и благодатного пути. Обычная история. Бедный безымянный человек, который пришел не на ту службу». «Он что-нибудь успел увидеть?» — спросил Трайс, раскручивая темный ликер в бокале. «О, да почти все, что только можно. Но, к счастью, я охранял тайну этой мессы, а со мной были Моника и Дракс». «Что насчет Моника? Ты все еще не знаешь, кто она?» «Она притворщик. Это как-то связано с территорией обитания. А если к делу, то мы прогнали того человека и проследили за ним». «Все чисто?» Пагуба ободрала его до костей. «Я так люблю, когда этот город сам заботится о своих тайнах», — улыбнулся Трайс. Ревок пересек комнату и опустился в роскошное кресло напротив Трайса. «Как я понимаю, этот день был богат на события. Я слышал о том, что произошло в Ризнице. Вам понадобятся мои люди, чтобы все зачистить?» «Нет, все под контролем». Покачал головой Трайс. «На самом деле, может быть, даже очень хорошо, что это вскрылось. Вполне может статься, что все это время мы не знали, где находится истинный центр. Тайна чуть не была вскрыта. До этого места добрался один из отделов магистратума, но я уже заставил крутиться нужные колеса. Теперь расскажи, что там у тебя интересного». Акунин запросил аудиенцию. Можно даже сказать, он ее требует. Трайс прикурил лхо-папиросу, взяв ее из шкатулки, стоящей на столике возле его кресла. «Капитану Акунину известно, что это недопустимо. Между мной и контрактерами не должно быть прямой связи». «И даже если...» «Да что бы там ни было, будь он неладен, зачем я ему понадобился?» «Чуть раньше этой ночью...» — подался вперед Ревок. «Было совершено нападение на дом?» занимаемый казначеем картеля. Все сгорело дотла. Множество трупов. Значит, картель состоит из сплошных недоумков, раз уж они прибегают к услугам финансиста, гуляющего так близко к краю. Чайкова вела дела на черном рынке. Врагов у нее было сколько угодно. Нас не касается, что они делают с деньгами, которые мы им платим. Так говоришь, она тоже погибла? Похоже на то, кивнул Ревок. Я уже отправил команду проверить руины. Думаю, банды что-то не поделили. Наверняка, это был один из ее конкурентов в преступном мире. Ну и? Почему же Акунин просит о встрече? Он считает, что все не так. Ему кажется, что кто-то пытается нас разоблачить. Трайс нахмурился. Он отставил бокал в сторону и глубоко затянулся Лхо. А это возможно? «Сомневаюсь», — ответил Ревак. «Был один потенциальный нарушитель нашего спокойствия, но вы уже расправились с ним». «Расправился. Скажи Акунину, чтобы он расслабился и нашел более надежного человека для отмывания своих денег. Но не забудь во всем удостовериться. Не хотелось бы, чтобы нас поймали. Это все?» «Да, лорд», — Ревак потянулся. «Благодарю вас». «Это тебе спасибо», — Трайс затушил папиросу. «Думаю, мне пора вернуться на вечеринку». Ревок открыл дверь перед господином, и Трайс вышел из переговорной. Люди из губернаторской охраны тут же окружили его, сопровождая обратно к банкетному залу. Восьмиметровое квадратное окно в потолке неожиданно разлетелось вихрем осколков. Вскинув головы и схватившись за оружие, служащие охраны едва успели заметить нападающего. Два поющих меча срубили головы двоим, прежде чем вспороть тела оставшейся пары. Жадер Трай собернулся, увидев приземлившегося у него за спиной бронзового вора. Осколки стекла все еще продолжали сыпаться вниз, а расчлененные тела еще только оседали, заливая полы кровью. Тряхнув плюмажем, бронзовый вор обрушил поющие мечи на Жадера Трайса. Трайс в ужасе смотрел, как на него синхронно опускаются клинки, но он умел быстро принимать решение и уже активировал поле дисплейсера, встроенного в его должностной амулет. Жадер Трайс растворился в сгустившемся воздухе, снова возникнув уже в десяти метрах от этого места. Клинки инкубулы рассекли пустое пространство. Существо помедлило, поворачивая голову в золотом, увенчанном плюмажем шлеме. Нашло свою жертву и устремилось к ней. Загудела сирена. Полдюжины вооруженных офицеров магистратума ворвались в длинный коридор, встав между главным управляющим и золотым демоном. Инкубула даже не замедлила шаг. Демон прорубился сквозь людей, прежде чем те успели что-либо понять. Еще две головы покатились по полу, еще два тела были пронзены. Демон прыгнул вперед, рассекая последних охранников косыми ударами от плеч до животов. Один из них открыл пальбу, но это стало всего лишь результатом предсмертной агонии. Залпы из Хелгана изрешетили стену коридора, когда мужчина повалился на пол. «Изыди!» Завопил Трайс на приближающегося монстра, складывая пальцы в гексаграмматический знак. Инкубула на мгновение зашаталась, а потом взмахнула мечами и бросилась к главному управляющему. Но автоматический огонь сбил демона прямо на лету, не позволив добраться до Трайса. Существо ударилось о стену, раскалывая каменную облицовку и повалилось на землю. Прежде чем оно смогло подняться, по нему снова ударили потоки зарядов, заставив покатиться по мрамору. К этому моменту музыка в зале стихла, и ее сменили панические крики. Торос Ревак шагал к покореженной инкубуле, наведя на нее хелган, подхваченный у одного из изрубленных охранников. Тварь еще была жива. Ревак видел это. Ей здорово досталось, но она была по-прежнему опасна. Ревок снова открыл огонь, раздирая твари, заставляя ее откатываться еще дальше. Как только энергетическая ячейка разрядилась, а грохот прекратился, бронзовый вор вскочил на ноги, полностью восстановившись, и взмахнул мечами. Первый же удар рассек хелган на две половины. Ревок точно в танце крутнулся в сторону, а затем прошелся колесом, опираясь только на одну руку. Вор слегка потряс головой, а потом чуть склонил ее набок, словно заинтересовавшись. Он нанес несколько смертоносных ударов по реваку, но тот вновь и вновь избегал их. Бронзовый вор издал странный пульсирующий звук. Он смеялся, восхищенный тем, что наконец нашелся противник, способный причинить ему хоть какое-то беспокойство. Бронзовый вор снова двинулся к реваку. Теперь тому отступать было некуда. Человек в черном костюме и золотой демон крутились, прыгали, уворачивались, наносили удары, блокировали их и отскакивали. Два размытых пятна, движущиеся быстрее, чем мог различить человеческий глаз. Сол Киннер слегка задрожал и простонал. Звук пугающе громко прокатился в полной тишине подвала. «Что с ним?» — спросила Лейла Слейт. Арфео Кулин не отозвался. Темноту вокруг них наполнило свечение монашеских глаз. «Сол», — мягко произнес Кулин, — «позволь мне посмотреть». Он протянул правую руку, прикоснувшись кончиками пальцев к управляющей сфере. Арфео поджал губы, когда тоже стал различать ментальные образы. «Я вижу вора», — сказал Кулин. «Он нашел Трайса». Главный управляющий убегает по очень широкому коридору, но кто-то нам мешает. Человек. Он не дает вору приблизиться к Трайсу. Как? спросила Лейла Слейт. Он, неуверенно продолжил Куллин. Он дерется с ним. Похоже, этот человек безоружен, но вступил с Инкубулой в ближний бой. Он, о, как быстро. «Он отвечает движением на движение, предугадывая всякий выпад, уклоняясь. Его реакция и навыки феноменальны!» «Никто не способен на такое», — сказала Лейла Слейд. «Не против же инкубулы? Это невозможно!» «Похоже, все-таки возможно. Я ведь вижу это», — сказал Кулин. «Я знал, что Трайса будут охранять очень способные бойцы». «Но это настоящее открытие. Движения текучие и столь стремительны, что я едва успеваю их замечать, но долго так продолжаться не может». «Вы уверены?» — спросил магу стайник. «Вор никогда не устает. Чего не скажешь о человеке. К тому же, как я вижу, он безоружен. Он может только обороняться». Инстинкты подсказывали Реваку, что еще два или три удара, и удача отвернется от него. Всего несколько секунд, и он уже не сможет выдерживать ритм боя. Торас зашел за спину вору и произнес ни слова. Его сила смяла инкубулу и отбросила ее на 50 метров назад. Существо ударилось о стену, оставив в ней глубокую вмятину, и рухнуло на пол. что «Что это было?» — выдохнул Сол кинер «Не знаю», — отрезал Кулин. «Не теряй концентрацию, будь ты проклят!» Равок изо всех сил бросился бежать по коридору и догнал Трайса. Он начал подгонять начальника к ближайшему Воксу. «Секуритас!» — заорал он в Вокс. «Секуритас к главному коридору! Кот черный!» «Что это было?» — спросил Трайс чьи глаза были расширены от пережитого шока. «Не было. Оно все еще есть. Не останавливайтесь!» Практически волоча за собой трайсер, Ревак подбежал к лестничной клетке, ведущей к широкому дворцовому двору. Инкубула за их спиной задрожала и поднялась. Она полетела следом за своей жертвой, минуя коридор, лестницу, двор и остановилась. Перед ней выстроились 60 солдат, скинувших оружие. Они начали стрелять. Плотным огнем разнесло на части каменную облицовку дверей, вынесло косяк и испещрило глубокими выбоинами стены. Ночь озарилась яростным штормом энергетических разрядов. Но инкубула вышла из этого огня. Лазерные импульсы дождем барабанили по выкованному в незапамятные времена металлу его доспехов. Поющие мечи, покрасневшие от жара, обрушились на врагов. Одному из охранников рассекло лицо, оросив его кровавым ливнем. Второй лишился головы. Третий зашатался, отступая назад, когда ему оторвало левую руку. Четвертый лишился и винтовки, и обеих сжимавших ее рук. Но люди продолжали проливать потоки огня на бронзового вора. Еще двое бойцов рухнули замертво рассеченные пополам, отлетела голова. Солдат упал на колени, пытаясь удержать свои внутренности руками. Другой повалился навзничь, когда ему вспороло грудину. Охранники продолжали стрелять, но начали отступать, поскальзываясь в лужах крови. Отрубленное запястье, нога, оторванная по колено, разваливающиеся на две части тела, взлетело в воздух и хрустом рухнула на крышу припаркованной неподалеку машины. Машина плюнула выбитыми стеклами. Еще один солдат повалился на бок, прижав руки к визору. Другой пополз по скользким каменным плитам, пытаясь найти свои ноги. Последовала резкая яркая вспышка. В бой вступил расчет с плазменным орудием. Бронзовый вор покачнулся, развернулся и метнул в стрелков один из своих мечей. Промчавшись острием вперед, свистящий клинок прорубил защитный экран орудия и пронзил главного оператора. Энергетический блок плазменной пушки оказался поврежден, и весь расчет сгинул в облаке лилового пламени. Взрывной волной раскидала еще дюжина людей, оказавшихся поблизости. Один из бритвенно-острых осколков, разлетевшихся, когда лопнуло фокусирующее кольцо, прозвенел в воздухе и перерезал горло офицеру. — Сол, пожалуйста, попроси его принести этот осколок, — улыбнулся Кулин. — Это для моей коллекции. Оставшиеся солдаты дрогнули и в ужасе бросились кто куда. Полыхающие обломки взорвавшегося орудия раскаляли до плиты в самом сердце внутреннего двора дрожащее пламя отражалось в черном точно нефть, озере крови. Повсюду валялись тела и отсеченные конечности. В этой бойне погибли почти 40 человек из элитного подразделения гвардии. Бронзовый вор шагнул вперед и отблески пламени заплясали на его залитой кровью броне. Демон наклонился и подобрал осколок фокусирующего кольца, сунув его за пояс. Затем он простёр правую руку, и поющий меч сам собой выдернулся из горящего трупа, полетев вору в ладонь. На противоположной стороне двора Ревок отпихнул себе за спину Трайса, повернувшись лицом к приближающемуся воплощению смерти. торас мой старый друг!» — сказал Трайс. «Прошу тебя, не дай ему прикончить меня!» Ревок хотел ответить, но почувствовал, что его рот все еще полон крови от «не слова», которым ему удалось вырубить демона в коридоре. Только это как-то действовало на тварь. Вместе с тем это причиняло серьезную боль и раздирало ему горло. Ревок провыл еще одно ни слово. Приближавшаяся инкубула отлетела назад, словно ее только что ударил в грудь танковый снаряд. Ревок неожиданно почувствовал ментальные энергии, Этот след, скорее всего, присутствовал с самого начала, но Торос был слишком занят, чтобы обратить на него внимание. Секретист потянулся сознанием, но не к демону. Это было просто бессмысленно, а к тому разуму, что управлял происходящим с безопасного расстояния. «Торос!» — закричал Жадер Трайс. Бронзовый вор устремился вперед. Еще два «не слова», произнесенные в муках, вновь заставили его отлететь назад. Но настоящий контрудар Ревок наносил в другом месте. Пока его крик избивал монстра, сознание его неслось огненным вихрем в темноту в глубины города. «Ближе, ближе...» «Есть! Какой-то кривляющийся недоумок по имени кинар «Сол!» — произнес Кулин. «Э-э-э...» откликнулся Киннер. «Сол!» Немедленно отключайся, сейчас же. Арфео Кулин отнял руку от сферы, чтобы прервать контакт. Он почувствовал то, что приближалось. Мстительная телепатическая ярость, ужасающие силы обрушила сокрушительный удар на Соло Кинера. Мозг псайкера мгновенно взорвался, из глазниц вырвалось пламя. По нему прокатилось яростное дрожь и мертвое тело Киннера повалилось на пол. Освободившаяся, внезапно лишенная управления инкубула зашаталось, потеряв равновесие. Она окинула взглядом двор, и языки пламени отразились на поверхности шлема. Затем существо жалобно простонало, поежилось и взлетело, растворяясь в ночи. Ревок обернулся и посмотрел на своего начальника. Из дворца за их спинами доносились крики паники и недоумения. «Все милостивейшие, безымянные боги!» — пробормотал Жадер Трайс. «Все мои прежние долги перед тобой — просто ничто! Теперь я задолжал тебе своей жизнью!» Изо рта Тороса Ревака текла кровь. Губы его были разбиты. Он сплюнул кровь на каменные плиты и вместе с ней выбитый зуб. «Я только выполнял свою работу, лорд», — прошепелявил он. Арфео Кулин подхватил управляющую сферу, выпавшую из рук безжизненного тела Киннера. Она дымилась и была горячей. «Вот дерьмо», — произнесла Лейла Слейт. «И в самом деле», — сказал Кулин, — он казался крайне смущенным. «Что произошло?» — спросил Лизард. «Они оказались сильнее», — ответил Кулин. «Я приношу свои извинения, магу-стайник. Я недооценил их возможности». «Мы проиграли?» — спросил Артуа. «Сегодня?» «Да, судя по всему. Брат Артуа, моя задача — способствовать вашему делу. Вы обратились ко мне за моими навыками и опытом». Я здесь не только потому, что умею все правильно организовать, но и потому, что знаю, как поступить в случае, если события отказываются разворачиваться в соответствии с планом. Это просто заминка. Мне надо немного подумать и решить, как лучше спланировать продолжение. Заминка? Артуа высокомерно посмотрел на него. А может, даже и не заминка. — произнес Куллин. — Пусть ваши братья обратятся к своим зеркалам. Исследуйте перспективы и детерминативы на следующий день или около того. Возможно, что даже не убивая главного управляющего, мы уже избавились от его причастности к событиям. — А что насчет вашего слуги? — спросил Стефой. — Он вырвался на свободу. — Вернется сюда через несколько часов и самостоятельно отключится. Удостоверьтесь, чтобы его хорошо накормили, иначе он не захочет помогать нам в следующий раз, когда это потребуется. И еще, нам понадобится новый псайкер, кто-нибудь очень способный. В этот раз мне хотелось бы, чтобы его поисками занялась братья. И лучше, если он будет из другого мира. Доставьте его сюда. «Конечно!» — сказал Лизар. «Что-нибудь еще, орфео «Мне надо подумать, Магус». «Да, но пророчество...» «Только пророчество меня и беспокоит, Магус-тайник. Я сделаю так, чтобы оно исполнилось со стопроцентной вероятностью». Арфео Кулин развернулся и вместе с Лейлой Слейд покинул подземелье. «Думаю, нам лучше уехать», — прошептала она. «А мы и уезжаем, Лея». «Я имею в виду планету. Дела идут паршиво, и братья может разозлиться, если мы не справимся». «Мы справимся. Ты просто не понимаешь, почему я присоединился к этой игре. Передо мной редко встает серьезный вызов, и это один из таких случаев, Лея. Предприятие, которое обесмертит мое имя». «Разве ты не чувствуешь этого?» «Кое-что я чувствую. То, что эти чокнутые одноглазые прожигают нас взглядами. Говорю тебе, надо принести свои извинения и сваливать». «Лейла Слейт, кажется, я нанял тебя не за этим». Она пожала плечами. «Я голоден», — сказал Куллин. «Мне нужны плотный обед и какое-нибудь развлечение». Последнее представление в корневоре еще не закончилось? Я проверю. А завтра все должно быть организовано так, чтобы меня никто не отвлекал. Мне нужно, чтобы ты поискала для меня кое-какие книги и старые альманахи в моей библиотеке. Найди все, что только сможешь на тему энунции. Да? А что это такое? Этого на самом деле никто толком не знает. Просто воспоминания, живущие в мифах. Но человек, который сегодня смог остановить нашего вора, готов поставить свою профессиональную репутацию на то, что он воспользовался ею.